Глава 11. В один особенно паршивый год, когда за несколько месяцев мне пришлось иметь дело с тремя мёртвыми детьми, Фрэнк Лири отправил меня к психотерапевту. «Это не наказание», — сказал он. «Просто таков протокол, Анна. Тебе было нелегко». «Со мной всё отлично. Очень хорошо. Пусть и дальше так будет». Психотерапевта звали Королла, как модель Тойоты. Ее офис располагался в Эмбаркадере с видом на Бэйбридж. Из ее окна можно было разглядеть только металлический осколок моста, ерунду размером в зубочистку, если собираешься заряжать цену. У нее было кресло Имзов и очки Салли Джесси Рафаэль в красной оправе. Кресло Имзов. Кресла из гнутой фанеры и кожи, спроектированные знаменитыми архитекторами и дизайнерами Чарльзом и Рэем Имзами в 1956 году, позволяет глубоко откинуться назад. Салли Джесси Рафаэль, настоящая Салли Лавенталь, родилась в 1935 году, американская актриса и ведущая телевизионного ток-шоу. Большие очки в красной оправе были неизменным атрибутом ее образа. Колени прикрывала, кашемировая пончо, треугольный край которого свесился к сдержанному персидскому ковру, когда она положила ногу на ногу. «И как это должно работать?» — думала я. «Как мне рассказать этой женщине в пончо хоть что-то значимое? Из чего мне вообще рассказывать?» Я хорошо справляюсь со своей работой. У меня отличный послужной список. Мы не спасли этих троих, но такое случается. Мы спасем следующих. Мы будем продолжать борьбу». «У вас есть проблемы со сном?» — спросила Королла, з б и в а я меня с мысли. «Кошмары. Не больше, чем обычно». «А как насчет злоупотребления алкоголем?» «Вы когда-нибудь тревожились, что, возможно, пьёте слишком много?» «Сколько это? Слишком много?» «Думаю я. Но стряхиваю с себя тревогу и пожимаю плечами». «Послушайте, на самом деле я не верю во все эти терапевтические беседы?» «Не обижайтесь. Я пришла не по собственному желанию. У меня много клиентов, которым нужно работать с травмой», «невозмутимо говорит она». Я стажировалась на солдатах и боевых психотравмах. Многие вышедшие в отставку солдаты становятся полицейскими. Они думают то, что они тогда видели и делали, давно зарыто. Всё в прошлом. Они топят это прошлое, глушат его, проблемы в семье, алкоголизм. Но потом происходит какое-то событие, которое запускает травму, и они ломаются. «Зачем вы мне это рассказываете? Я никогда не служила в армии». «Есть и другие виды боев, Анна». Королла смыкает перед собой кончики пальцев, ожидая, когда до меня дойдет смысл. «При поступлении вы указали в документах, что воспитывались в приемной семье, и у вас есть братья и сестры. Что с ними случилось?» Это не имеет никакого отношения к моей работе. Возможно. Это зависит от того, насколько ваша работа соотносится с вашим прошлым, с тем, что вы уже перенесли. Вы можете рассказать мне о своих родителях? Вы их помните? Почему они не смогли позаботиться о вас? Скорострельные вопросы, но слишком хорошо заряженные. Я поёрзала в слишком мягком кресле, Желая, чтобы наше время уже истекло, но мы едва начали. Я не хочу об этом говорить. В любом случае, если я выверну перед вами душу, не понимаю, чем это поможет мне в работе. Мне будет только хуже. На самом деле такой разговор может принести облегчение. Вы это не обдумывали? Нет. Длинная пауза, пока Королла рассматривает меня. н а люди эластичны. Я не сомневаюсь, что вы потрясающий специалист в своем деле. Вы очень хорошо управляете с ним. Возможно, даже чуть лучше, чем нужно». «И что это должно значить?» «Я начала тяжело дышать, плечи напряжены и зажаты. Что тактика — вбирать все в себя, работает только короткий срок. Вы, возможно, думаете, что можете сколько угодно времени продолжать в том же духе. Но то, что вы переживаете, в действительности никуда не девается. Оно копится внутри и начинает делать свое дело. А ведь еще та старая травма, с которой вы так и не пришли к согласию. Бронированных людей не бывает. Если человек просит о помощи, Это не значит, что он слаб. Слаб? А это еще откуда? У меня все отлично. Спросите любого, с кем я работаю. Ее взгляд пробежал по моему лицу. Если вы не хотите беседовать, мы можем рассмотреть другие способы, помочь вам работать с травмой. Некоторые мои клиенты занимаются йогой или тайцзи. Тайцзи — один из видов китайского боевого искусства, п р а к т и к у ю щ и е с я как оздоровительная гимнастика для улучшения физического и психологического здоровья. Или веду т дневник. Я просто пытаюсь предложить вам инструменты. Она отложила блокнот и сняла очки. к а к о й момент в вашей жизни был самым мирным, когда вы больше всего были собой. Что? Ваше самое счастливое место? Я понятия не имела. чему она ведёт этими вопросами, но единственным возможным ответом было Мендосина. Не все воспоминания о нём хороши, но это дом. «Хорошо?» к о р о л а взяла очки в руку и посмотрела в окно на сетку проводов, на небо, потом закрыла глаза. «Я хочу, чтобы вы каждый день мысленно отправлялись в Мендосина, рисовали его в себе». представляли его, пока он не будет з а в е р ш ё н весь город, как вы его помните. Затем, когда соберется весь образ, именно так, как вам хочется, я хочу, чтобы вы начали строить дом очень медленно, доска за доской. Достаточно большой дом, чтобы в нем поместились все, кого вы потеряли, все, кого вам не удалось спасти. По моему телу пробежал холодок. Я уставилась на нее. Что она за человек, если может говорить такое? Какую вела жизнь, если может сидеть в одной комнате с незнакомцем и без страха закрывать глаза? И чем это упражнение поможет? Это способ строить в себя то, что с вами случилось. Целебная мысль. Целебная мысль — это что? Цитаты из какого-то учебника для психотерапевтов. «Таких больших домов не бывает. Это ваш дом, ваш разум». Ее лицо смягчилось. «Он может быть настолько большим, насколько нужно. Покрасьте комнаты в яркие цвета, впустите в них свет. И когда все будет как должно, нарисуйте, как они входят в этот дом. Все вместе». Счастливые и радостные. Все эти дети, которые заслуживали лучшей судьбы. Я почувствовала, как в груди что-то задрожало и рухнуло. Если б Королла замолчала хоть на минуту, я смогла бы перезапуститься. Но она не замолкала. Суть не в том, что вы перенесли, а в том, как вы сможете научиться с этим жить. Анна, вам нужно вылечить себя. и себя ребёнка тоже. Сделайте для неё комнату, отыщите способ впустить её туда.